Глава девятая. Разговор с отцом. «Алекс, ты дурак?» Я уже в предвкушении, что папа будет меня отчитывать. Рассказывать про половую чистоплотность. Отец плотно закрывает дверь в комнату, где спит мама. Потом ведет меня на кухню, берет две рюмки и из холодильника достает графин водки. «Ты закусываешь или запиваешь?» «Занюхиваю», — пробует шутиться. Ставит на стол тарелку с нарезкой. Кладет половинку лимона. Мне в твоей юности некогда было мужской мудрости учить. Вот ты уже и ошибок надел. Будем исправлять. Жену вернуть надо. Она не лучшая партия, но сейчас отпустить ее нельзя. Хотите, живите, хотите, нет, но на свадьбе Скворцовых вы должны быть вместе и изображать сильную любовь. «Зачем, пап? К чему эти подковерные игры?» Откусывают половинки лимона. «Семен на пенсию собирается. Кресло его где надо. Пальцем показывает вверх. Освобождается. И он тебя может туда пристроить!» «Зачем? У меня есть мое агентство. Мои телохранители работают с самыми крутыми людьми. Что мне это кресло даст?» «Статус, сын, статус! Ты же бывший военный! «Должен на благо Родины служить, а сейчас, как торгаш!» Наливает в хрустальные стопки немного водки. Глубоко вздыхает и выпивает. «Так!» – запихивает в рот квадратик сыра. «Аленка действительно у родителей. Обижена сильно, и эта коза так просто не простит. Придется за ней поухаживать. Я не хочу, чтобы она уходила. И разводы не хочу. Тогда трахаться надо было аккуратнее. Чтобы жена не узнала, ты мне сразу почему не сказал про любовницу? Очень в неловкое положение меня поставил, и жена твоя промолчала. А вот тесть язык за зубами держать не умеет, но у меня есть способ его приструнить. Люда, умница, на твоей стороне, но боюсь этого мало. Отец снова снимает круглую крышку с графина, разливает по второй. И на будущее продолжает речь. «Святое правило! У приличного мужика должна быть женщина для души, в том я тебя не осуждаю, но...» Завел бабу на стороне. «Жена не должна знать, как ты так опростоволосился!» От удивления я аж закашлялся. «Мужик, мужик, а вот купить не умеешь! Так как ты так попал? Шлюшка твоя не умеет держать язык за зубами?» «Пап, ты меня удивил! Косикнул я?» Машка Аленкина подружка. Была. С ней только секс. Как-то непривычно с отцом обсуждать такие вопросы. Нет любви. Никаких-то там чувств нет. Кто-то ходит в спортзал, чтобы снять напряжение. А я железо в казарме натаскался. Еще с этим днем рождения вышла по-дурацки. Дурачок ты, Алекс. А наш замуж теперь за тебя хочет. «Деньгами пора сжиться. а ты как лопух. В следующий раз выбирай из замужних. Там тоже девки огонь бывают, и никогда о них ничего не всплывет, если только вас друг на друге никто не застанет. Но тут особым идиотом нужно быть. А она вас прямо во время занятия застукала? Нет, я только приехал, из душа выхожу». А там Аленка на меня смотрит. Голым, небось? В бронежилете и каске. Язвлю. В полотенце. Отец начинает смеяться. Встает, наливает в чайник воды, ставит его на плиту, достает из шкафа банку с цикорием. Сын, так тебе надо было отказаться от всего. Тебя ж не на бабе поймали, а твоя честность тебя сгубила. «Благородный напиток будешь?» Показываю головой, что нет. Я бы к жене поехал. Объяснил все как есть, думаю, Аленка бы меня поняла. Не простила, но шанс на нормальные отношения был. А теперь отец наливает в чашку к цикорию кипяток. Добавляет ложку меда, громко мешает. «Эх, кофейку бы сейчас! Женушка твоя хороший варит, но мой вариант теперь вот». Показывает на чашку. «Пап, а у тебя откуда такие познания? Ты теоретик или на практике все обкатал?» Спросил, и не знаю, какой ответ я хочу услышать. «Для меня родители всегда были идеалом семьи. Родители друг друга уважают. Мама до сих пор старается хорошо выглядеть для отца. Куда все ходят, что-то делают. А что, я не мужик? У меня всегда любовницы!» «Были и сейчас есть, но Верочка никогда не знала и не подозревала, хотя ревновала всегда, но я чист, как стекло, но телефонов у нас не было, мы, друг, другу свои голые фотографии не отправляли, да и я умнее тебя, никогда с подружками Верочки отношений не заводил, понравилась там одна, но разум победил». После первой постели бы сдала с потрохами. Один раз одна девушка у нас цепочку забыла. Специально или нет, не знаю. Пришлось ее сбыто твоей матери подарить. Слушаю отца и не понимаю, как себя вести. Гордиться, что отец почти в семьдесят еще ого-го, какой мужик. Или дать ему в морду, потому что мама всю жизнь прожила во лжи. Пойду посмотрю, как мама. Почему-то невыносимо стало сейчас сидеть за столом с отцом. Сходи. Это я тебе рассказал не для того, чтобы похвастаться, а для того, что если ты свою Аленку любишь, но и другую бабу иногда хочешь, думай сначала мозгами, а потом уже своим дружочком. А не наоборот. А с женой помириться обязательно надо. Последнюю фразу слышу уже из коридора. Подхожу к маме, она тихонько спит. Укрываю ее пледом, возвращаясь на кухню, подперев подбородок рукой, головой на столе тремлет отец стареет сейчас его разморило с двух стопок, а раньше полбутылки только настраивали на философские мысли, помогая ему дойти до кровати, возвращаюсь в кухню, наливаю себе рюмку, выпиваю, перехватывает дыхание, не люблю вкус водки и под выпитым быть не люблю. Беру телефон. Аленка так и не ответила на мои сообщения, хоть и вижу, что прочитаны. Набираю ее номер. Абонент недоступен.